Глава семнадцатая. Печать. «Джей, я же тебя просила!» — пришло сообщение от Элли. «Красава, Джей, теперь мы сможем перетащить в клан нужных нам игроков!» Тут же последовал комментарий от тесты «Прикажу-ка я нашему начальнику гвардии удвоить охрану всех объектов. А это уже Пэг отметился. Так, юмористы, стоп флут!» — отписал я в чате. Я еще не закончил. Как вернусь, так и обсудим. Одной мне уже страшно. Не удержалась и оставила свой комментарий Элли. Дальнейшую переписку я читать не стал и сосредоточился на деле. Повышение статуса всех атрибутов персонажа – это реально круто. Теперь все базовые атрибуты перешли на продвинутый уровень, продвинутый, на эксклюзивный и так далее, что в несколько раз повысило эффективность их работы, а, следовательно, и мою силу. Опробовать изменения на практике мне предстоит несколько позже, но они точно будут весьма значительными. Сейчас же надо быстро разобраться с новой уникальной способностью, модифицировать астральные способности и отправляться в глубины призрачного данжа, пока богам не до меня. Разрушитель. Уникальная способность, позволяющая игнорировать любую защиту цели. Длительность действия 60 секунд. Перезарядка сутки. Хм. Крутая плюшка. Да за минуту можно столько дел наворотить, и ведь это только начальная стадия развития способности. Дальше больше. Для Драйдекса это должно стать очень неприятным сюрпризом, да и для других богов тоже. Интересно, а будет ли работать способность на астральном плане? Надо бы проверить этот момент. Итак, модификация астрального тела. Посмотрим, чем меня наградит великий рандом. Особое внимание игроку. Вы разблокировали астральный путь развития вашего персонажа. Ваши умения «Астральное тело», «Астральный перенос души» и «Астральный охотник» преобразуются в астральные навыки. Астральный путь развития позволяет вам взаимодействовать с астральными планами без каких-либо ограничений. В таблицу статуса вашего персонажа внесены изменения. Текущий астральный уровень вашего персонажа – третий. Для повышения астрального уровня персонажа и совершенствования астральных способностей необходимо охотиться на астральных сущностей, которые сосредоточены в специализированной локации. Особое внимание! Полное разрушение астрального тела приведет к блокировке всех астральных способностей. Со всеми остальными изменениями ты можешь ознакомиться в таблице статуса своего персонажа. Охренеть! Такого, если честно, я не ожидал! У персонажа открылась еще одна ветка развития. Теперь помимо основного левела и ранга профессии есть астральный уровень. На что он влияет и как все это будет работать, я пока понять не могу. Но все мои прошлые умения система поместила в раздел астральные навыки и присвоила им разные ступени развития. Выше всего пятая у астрального переноса души. У астрального тела четвертый, у охотника пока второй. И описание изменилось. Надо все изучать заново. Появились и новые навыки. Астральный план, астральный клинок, астральный удар и астральная броня. Первый, похоже, и перенесет меня в ту самую специализированную локацию, где обитают астральные, теневые и еще хрен пойми какие монстры. По поводу второго и третьего все понятно. Это мое оружие ближнего и дальнего боя. Четвертый навык обеспечивает защиту». «Еще в моей таблице статуса обнаружились новые атрибуты – астральная сила, астральная энергия, астральная целостность и астральный дух. Ух, как интересно, но время поджимает, поэтому все потом». «Пришлось ограничиться лишь беглым осмотром описания всех обилок. Главное, чтобы былые возможности не урезали и норм. Вот закончу дела, тогда и займусь планомерным изучением и тестированием возможностей». Не сунутся же инквизиторы в самый центр фракционной столицы конкурентов. Или сунутся. Да и пофиг, отмахаюсь. Ну что я могу сказать? Риск оказался оправдан. Когда я решился на модификацию астральных умений, то не рассчитывал, что получу в свое полное распоряжение очередную ультимативную уберплюшку которая в разы повысит выживаемость персонажа. Во-первых, астральное тело стало другим. Теперь, после перехода на астральный план, виртуальное тело персонажа не остается беззащитным. Оно обрастает астральной броней, пробить которую обычным оружием практически невозможно. Да и другим астральщикам придется сильно постараться, особенно при высоких показателях навыка «Астральная броня». Также я получил возможность взаимодействовать с предметами из обычного мира и даже наносить урон игрокам из «Астрала». Но это расходует астральную энергию и временно делает уязвимым перед ответной атакой. В момент удара астральное тело становится видимым и остается таковым определенное время, которое зависит от атрибута «астральный дух». Чем выше показатель атрибута, тем меньше времени для ответных атак остается у врагов. К слову, повредить астральное тело может лишь магия, причем заклинания низких ступеней наносят весьма скромный урон. В остальное же время я буду оставаться для врагов невидимым. Урон же по игрокам зависит от атрибута «астральная сила». Я пока не понимаю, как он будет рассчитываться, но совершенно ясно одно. Астральный урон игнорирует любую защиту обычного игрока. Круто? Несомненно, но это еще не все. Во-вторых, астральный перенос души. Теперь я могу перемещаться не только в те места, в которых побывал лично, С этим, правда, не все так радужно, как хотелось бы, и есть свои нюансы и ограничения, завязанные на астральную энергию, дух и силу, но все равно путь к сердцу мира мне этот апгрейд сократит изрядно. Да и вообще, возможности для путешествия по Эстере с этого дня значительно возросли, особенно с учетом того, что теперь нет дневного лимита на прыжки. Ну и в-третьих, «Астральный охотник». Данный навык не только увеличивает мощь всех астральных атрибутов, но и покрывает тело астральным доспехом, который в разы увеличивает защищенность персонажа. Да и работает теперь астральный охотник без использования эликсира жизненных сил, что существенно экономит клановый бюджет. На второй ступени навыка я смогу пребывать в состоянии охотника аж пять минут. Не слишком много, но зато откат после применения всего час, и по мере прокачки время действия будет расти. К слову, в качестве бонуса система предложила выбрать еще три астральных навыка, но копаться в большом списке сейчас некогда. Пора действовать. Стоило выскользнуть из тела персонажа, как я почувствовал, значительные изменения». Астральное тело стало в несколько раз мощнее, и это в обычном состоянии, без активации охотника. Хм, а синергия с астральными атрибутами работает? Нет, Джей, тут же отреагировала на мои мысли тень. Вернее, работает, но только среди астральных атрибутов, а у тебя их пока мало. Вот побеседуем с поверженным богом, тогда и займусь прокачкой астральных атрибутов. Чувствую, что это тот самый ключ, который поможет добиться нашей цели. «Согласна с тобой, Джей», — ответила тень. «Но будь предельно осторожен. Я уже говорила тебе о коварстве небожителей. Даже если ты прав и под Дарградом обнаружишь павшего бога, который провел сотни или даже тысячи лет в заточении, то неизвестно, сохранил ли он трезвость мышления». почту проговорил я и, переместившись в Дарград, начал спускаться на нижний уровень призрачного данжа. «Мой путь занял около двадцати минут». Сущность спрятали очень глубоко. Навскидку мне пришлось преодолеть как минимум пару километров. Причем, чем ниже я спускался, тем сложнее было преодолеть барьер между уровнями. Приходилось прикладывать усилия, чтобы протолкнуть астральное тело через разделяющие два уровня массив горной породы, а потом и вовсе начали попадаться охранные конструкты неизвестной природы, что лишь подтвердило мои догадки о темнице для Бога, которую защитили даже на астральном плане. Казалось бы, вот тут бы и настал конец моему путешествию. Вот почему Хаос и Моргана не слишком сильно напряглись после обнаружения мной Дарграда. Пробиться вниз обычному игроку невозможно. На пути мне встречалось совершенно дикое количество сильнейших призраков с заоблачными уровнями, Да чтобы перебить их потребуется не один десяток лет, причем без особой гарантии на успех, так как плененная сущность будет безостановочно генерировать новых, а астральные способности игроков блокируются искусственно. Теперь я в этом не сомневаюсь. А те, кто каким-то чудом сумел открыть урезанный астральный функционал, не имеют никаких шансов преодолеть защитные конструкты. Да и с полным функционалом не факт, что получится. Уж больно они сильны, и с каждым уровнем данжа их мощь только растет. Но я игрок необычный, и в распоряжении которого есть такие же необычные возможности. Умение разрушитель, которое можно включать и выключать, по желанию, в совокупности с астральным клинком, нарушало целостность неизвестного конструкта, что позволяло мне двигаться дальше. Возможно, слишком опрометчиво с моей стороны ломать защиту неизвестной, а вполне вероятно реально безумной божественной сущности, но все обстоит не совсем так». Даже с моими возможностями полностью уничтожить такой конструкт я не смог, получилось лишь временно деактивировать его, причем на локальном, весьма незначительном участке пространства. Защита восстановится примерно за сутки. Достигнув нижнего уровня, я мысленно выдохнул. Путешествие получилось довольно нервным, а потускневшая иконка астрального переноса души не добавляла мне оптимизма. В случае возникновения проблем быстро свалить не получится. Я хоть и пробил себе тропинку в защитных конструктах, но их совокупная мощь все равно создает мощнейшие астральные помехи, дестабилизирующие работу всех навыков. «Ну, хрена себе!» Первая не выдержала и заковыристо выругалась тень. Я озвучил лишь конечную, более или менее приличную фразу, и не согласиться с эпитетами виртуальной подруги было сложно. «У меня просто нет слов». Мы очутились в огромном зале, в центре которого находится истерзанное тело исполинского существа. Шесть конечностей бога, а в том, что это поверженный и плененный бог, я не усомнился ни на секунду, были разведены в разные стороны и прикованы призрачными цепями к стенам темницы, которые вдобавок ко всему были сплошь покрыты миллионами светящихся рун. Лишь одна из них, та целостность, которой мне удалось нарушить, померкла. Шивас. «Вне классов, вне рангов, божественный статус, верховное божество фракции «Астрал»» очень коряво высветила подсказку системы после того, как я отправил с десяток запросов. Выглядит шива ужасно. На нем просто живого места нет. Синяя кожа божества испещрена глубокими ранами, в которых виднеется кристаллизовавшаяся кровь. От одежды и доспехов остались одни лохмотья». Глаза закрыты на лице тоже множество царапин и вырванных кусков мяса, если, конечно, у столь сильных сущностей есть это самое мясо. «Погляди, что со мной стало, адепт врага! А ведь некогда я был одним из сильнейших богов этого мира!» Раздался голос откуда-то снизу. «Я был настолько поражен увиденной картиной, что не разглядел уменьшенную копию Шиваса». Астральное тело бога было в не менее плачевном состоянии. Кто-то прибил его к нижней полусфере округлой темницы множеством странных гвоздей, светящихся всеми цветами радуги. «Твой покровитель, наконец, решил добить меня». Голос Шиваса был очень слаб. Так может говорить человек, одной ногой находящийся в могиле. Понятное дело, что передо мной не человек, но аналогия, думаю, ясна. «Хаос не знает, что я здесь, как и остальные боги». Справившись с первичным потрясением и подплыв поближе к астральному телу Шиваса, ответил я. «Случилось так, что у меня пробудились астральные способности, которые я развил». «Даже так?» В голосе моего необычного собеседника проскользнули нотки заинтересованности. «Мельчают мои заклятые коллеги. Совсем расслабились. И зачем же ты явился в мою темницу?» Эмиссар врага. Чтобы выяснить правду, не стал скрывать свою истинную цель я. «Правду», — горько усмехнулся Шивос. «Правда у всех своя. Историю пишут победители». «Ну, официальную версию я знаю», — пожал плечами я. «Могу выслушать проигравшую сторону и, возможно, даже захочу помочь, кто знает. Ну или просто могу уйти и оставить все как есть. Тут выбор остается за тобой». «Выбор, говоришь?» — скривился Шивас. «Смертные ветрены Сегодня делают один выбор, а завтра меняют решение и передают венец в загребущие руки врага, польстившись на сладкие речи, что обещают богатство и вечную жизнь». «Смертные бывают разные. Посмотрев на сотни переливающихся всеми цветами радуги гвоздей, пронзающих астральное тело Шиваса совершенно другими глазами, ответил я». — Неужели это переплавленный венец? Очень похоже на то. — А уж не умирающие, что пришли в этот мир и подавно. — Одного поля ягоды, — фыркнул шивос Все вы руководствуетесь прежде всего личной выгодой, поэтому-то вас и постоянно используют в темную, а потом выбрасывают. — А у вас не так? — вернул ухмылку поверженному небожителю я. «Грызетесь, словно пауки, в банке, чтобы урвать себе побольше власти и плевать на последствия. Разрушится мир, да и хрен с ним, переберетесь в другой. Ведь это всего лишь инструмент для достижения могущества. Игрушка в песочнице, которую не жалко и сломать. Сколько подобных шариков болтается в космической пустоте миллионов параллельных вселенных? Вам стало тесно, и вы изгнали Создателя, который ограничивал вас?» «Да не было никакого Создателя». «Да и мир никто не собирается разрушить!» Гневно выпалил Шивас и поморщился. «Похоже, каждое неосторожное движение причиняет ему боль. По крайней мере, большинству это не надо. Есть лишь великая и беспристрастная система, которая объединяет десятки тысяч миров из разных измерений. Кстати, я поражен, что ты вообще осведомлен о многомерности мироздания». Но спрашивать о том, откуда столь глубокие познания могут быть у столь юной души, я не буду. Не мое это дело. «Значит, все вы, так называемые боги, когда-то были простыми жителями Эстери?» «Ну, допустим, простыми мы не были никогда. Но если не придираться к мелочам, то да, ты прав. Когда-то все мы были смертными». «Можешь рассказать с самого начала и подробно?» — попросил я. Все началось, когда наш мир созрел для подключения к Великой Системе. Тяжело вздохнув, начал говорить Шивос. Это происходит далеко не с каждой планетой. Тут должно совпасть множество зависящих друг от друга факторов. Но до сейчас это уже неважно Планета, которую мы называли Эстери, созрела. События это для мира весьма болезненные. Оно потрясает глубинные основы мироздания. Во время подключения к системе она исчезает из привычной реальности, а это чрезвычайно опасно. Если говорить совсем простым языком, то на Эстере начался апокалипсис. Система жестока, но беспристрастна. Она наводнила наш мир множеством монстров, в которых частично обратилось и местное население, но взамен дала возможность развиваться, повышать силу, стать кем-то большим, невероятно могущественным. Затем было несколько волн колонизации, благодаря чему в молодой мир проникли разные виды разумных и системных миров, жаждущих вступить на путь силы, а потом мир был запечатан. Путь силы был открыт не для всех. Лишь самые хитрые, сильные и умелые получили шанс вступить на него. Поначалу мы называли себя героями и просто боролись с монстрами, постепенно повышая личную силу, а потом кому-то пришло в голову сменить название. Так на Эстере появилась легенда о богах, великих и мудрых детях Создателя. — И сколько таких героев было изначально? — переварив сказанное Шивасом, спросил я. — Да без понятия. — отмахнулся он. — Как минимум несколько тысяч. У каждого новоявленного бога имелась одна ключевая способность, вокруг которой выстраивалась его сила — Опять же, если говорить совсем просто «специализация». Нет, умения богов не ограничивались одной лишь специализацией, просто это направление было основным и самым сильным. Шли столетия, поколения разумных сменялись, и все привыкли к мысли, что есть боги и смертные. Боги повышали свою силу за счет сражений с монстрами, выполняли задания системы, ну и убивали себе подобных, конечно. Дело в том, что после убийства Бога к победителю переходит его сила. Не вся, но значительная часть. В итоге со временем образовались фавориты, то есть сильнейшие. Опираясь на свою специализацию, они основали собственные фракции и начали набирать адептов, которые стали делать за них всю грязную работу, то есть убивать генерируемых системой монстров, При этом, сами того не понимая, смертные передают своим покровителям большую часть силы, а уже лидеры фракции решают вопрос о награде для своих адептов. Но, как ты понимаешь, выделяются им сущие крохи. Никому не нужны конкуренты». «Весело», — прокомментировал услышанное я. «Кучка зажравшихся смертных, возомнивших себя богами, подмяла под себя власть. Ну а системе-то все это зачем?» «В чем смысл генерировать монстров и натравливать на разумных?» «Такими были не все боги», — не обратил внимания на мои слова Шивас. Но об этом чуть позже, как и о мотивации системы. С появлением у богов-адептов, которые делали основную работу и сдерживали распространение монстров, освободилось время на междоусобные интриги, создавались пантеоны единомышленников, уничтожались неугодные... По большей части ослабления конкурентов добивались руками смертных, которых усиливали специфическими дарами, а потом добивали уже сами. Переключившись на суррогатное поступление энергии, развитие побочных способностей богов полностью остановилось, так как энергия от смертных вливалась исключительно в специализацию. По-другому создать фракцию не позволила система. В итоге специализация стала практически единственной, но ультимативной силой бога. «Я все еще не вижу логики», — начал терять нить рассуждений Шиваса я. «С какой целью в миры приходит система? Ради забавы?» «Нет». Система выращивает солдат. Сильных, хитрых, безжалостных. Поэтому создаются условия для непрерывного роста по задумке системы. Снять печать сможет лишь один, самый сильный бог. Он-то и станет верховным хранителем мира, вторым после системы. Ее эмиссаром, который начнет целенаправленно готовить и поставлять солдат. «И что, нельзя отказаться?» «Нет», — покачал головой Шивас. «Каждый, кто соглашается вступить на путь силы, делает это осознанно и обладает всей полнотой информации о перспективах». «А для чего системе вообще солдаты?» «Этого мы не знаем, но, вероятнее всего, она ведет с кем-то войну». «Капитан Очевидность, блин!» Ясен, пень, что идет какая-то война, раз системе нужны солдаты. Что произойдет с миром после вскрытия печати? Задал я следующий вопрос. Эстери станет открытым миром, подключиться к общей сети системных миров, что откроет массу возможностей как для смертных, так и для богов. При выполнении определенных условий можно будет путешествовать по сотням миров и постепенно набирать силу. Ага. «Чтобы стать богом и отправиться на войну», — скептически добавил я. «Можно остаться в родном мире и всю жизнь, к примеру, заниматься земледелием. Система никого не неволит». «С этим относительно ясно», — кивнул я. «А что случилось потом? Насколько я понял, печать — это сердце мира, куда надо прийти с ключом, который спрятан на изначальном континенте. Что сложного пойти и забрать его?» «Вступив на путь силы, ты обязан следовать установленным системой правилам. Воспользоваться ключом можно, только перешагнув определенный порог личного могущества. Но Бог не может забрать ключ своими руками. Он убьет его. Поэтому боги вынуждены действовать руками смертных. Некоторые из нас восстали против системы. Набрав силу, они передумали становиться игрушкой в руках системы и становиться солдатами» и попытались разрушить связь мира с системой, чтобы выйти из-под ее контроля и продолжить жить в свое удовольствие. «Дай угадаю. Драйдекс?» — ухмыльнулся я. «Да. Драйдекс был лидером заговорщиков. Он обладает весьма редкой и сильной специализацией — ловец душ. После каждого убийства он захватывает душу жертвы, которая делает его сильнее». К нему примкнуло еще с десяток сомнительных личностей, и они захотели разрушить первородное древо, олицетворяющее связь с системой. «И почти добился своего», — усмехнулся я. «Судя по состоянию его астрального тела, без твоего участия там не обошлось?» «Верно», — кивнул Шивас. «Я был в составе коалиции, что выступило против Драйдекса». Вместе с единомышленниками и миллиардами адептов мы осадили изначальный континент, где окопались наши враги и искали способ разрушить древо. Какое-то время накапливали силы, а когда поняли, что враг нашел способ нарушить связь с системой и ударили, силы были почти равны, хоть в коалиции было больше богов, так что бой длился долго. Но мы начали брать верх за счет разнообразия специализаций. Каждый отвечал за свою область, и порой противопоставить нашим скоординированным ударам враг ничего не мог. «Но что-то пошло не так», — продолжил я, когда Шивас сделал паузу. «Верно», — вновь кивнул поверженный бог. У Драйдекса был резервный план. Когда он понял, что проигрывает, то поглотил души своих союзников и сотворил страшнейшее по силе проклятие. В тот момент его астральное тело было и так повреждено благодаря моим стараниям, а работа со столь колоссальными энергетическими пластами чуть не разорвала его на части, но все же он смог удержать его от полного разрушения. В общем, энергетический выплеск вышвырнул всех божественных сущностей с изначального континента, порвал все связи с храмами и запечатал континент. Попавшие под проклятие монстры вышли из-под контроля системы, А потом Драйдекс начал вселять в самые перспективные виды плененные ранее души и заставлять их собирать ему жизненную силу разумных, чтобы восстанавливать тело. Процесс этот весьма небыстрый. Сколько там жизненных сил у смертных? Капли в океане. Но это был шанс. Поврежденное тело Драйдекса начало работать как магический магнит и высасывать ману отовсюду, а без богов восполнить запас оказалось невозможным. Я думаю, не стоит упоминать, что именно боги делятся энергией со смертными. «А почему вы не забрали ключ от сердца мира?» Не став комментировать слова Шиваса, спросил я. «К тому моменту никто из нас не был готов», — ответил он. «Да и не подпустили бы враги к первородному древу посторонних смертных». Теперь хоть мне стали понятны все эти заморочки с эмиссарами. Система не допускает ультимативных решений и всегда оставляет лазейки. «По всей видимости, по условиям проклятия только эмиссар получал возможность вернуть богов на изначальный континент. Ну а с тобой-то что приключилось? Как ты докатился до жизни такой?» «Тут все банально», — горько усмехнулся Шивус. «Предательство. Моя фракция стала слишком опасна. Астральный план подвластен единицам из богов. Пожалуй, из всех оставшихся в живых лишь я до драйдекс владеют такой силой». Да и то Драйдекс пользуется астралом за счет поглощенных ранее душ и не знает все его силы. Коалиция посчитала, что давать такую власть смертным слишком опасно, ведь в теории астральный маг может наносить урон даже богу, а если в его распоряжении будет венец, то и убить. — Так почему ты все еще жив? — удивился я. — Система пластична. Не стал скрывать правду Шивас. «Если не станет божества, отвечающего за астральный план, то со временем обязательно появится другой претендент, а способов отследить астральщика у богов нет, ищи его потом. А так они достигают двух целей одновременно». «Первое — понятно», — нахмурился я. «Пока ты жив, другого такого не появится. А вторая цель?» «А ты разве еще не понял?» «Первый раз слабо улыбнулся Шивас». Вся эта тюрьма сконструирована не только для удержания одного наивного бога, когда-то верящего в такие слова, как «боевое братство» и «дружба», но и в качестве блокиратора естественной астральной энергии смертных. У местных астральный потенциал уничтожается еще в первые месяцы жизни. Но, как я уже говорил, система пластична и придумала выход. На эстере пришли неумирающие, сдерживать астральный потенциал которых гораздо труднее. Вижу, что ты стал полноценным астральщиком и способен пробиться в мой чертог. У меня есть задание для тебя, Джей. Ты должен помочь мне умереть.